Глава 5 В чужих кругах. Пролетело еще несколько ничем не примечательных месяцев, и жизнь Крио постепенно вернулась в привычное русло. Банально, но ожидаемо, он уже практически не думал о Крис. Эмоции притупились, а воспоминания почти растворились в потоке ежедневной рутины, и если он и вспоминал о ней, то уже не с грустью и сожалением, а с легкой ироничной улыбкой, Будто это был давний прекрасный сон, детали которого он уже не помнил, но и полностью забыть его красоту не мог. Так в одну ночь судьба занесла его в Two Circles, место, где кто угодно мог найти приключение на любой, даже самый извращенный вкус. Two Circles – самый обычный клуб-бар, но можно было заметить, что многие здесь зависали регулярно, чтобы потанцевать, послушать музыку, выпить, найти новые знакомства или неприятности. Именно из-за последнего Крио раньше не посещал его, но был наслышан о масштабах этого заведения, его неповторимой атмосфере и самой большой базе постоянных клиентов в городе. Первое, что удивило Крио, что, несмотря на свои внушительные размеры и огромное количество посетителей, в заведении можно было очень легко найти себе укромный уголок, где любой мог почувствовать себя в уединении. Сам клуб представлял собой два пересекающихся круга разного диаметра, поэтому и получил с легкой руки организаторов столь неоригинальное на первый взгляд название. Он располагался на четвертом уровне, однако здесь нередко можно было встретить и авантюристов с третьего, и богатых толстосумов с пятого. Не зря же кто-то сказал, что в двух кругах каждый сможет найти то, что ищет. Своей же формой и столь выгодным положением клуб был обязан расположению на последнем этаже небоскреба с панорамной зеркальной крышей. На пересечении кругов последнего этажа были сцены и два танцпола, соединенных туннелем, проходящим прямо под сценой. Сами круги, по задумке дизайнеров, были разделены на секторы, каждый из которых утопал в своем неоновом цвете. Впоследствии сами же посетители преобразили эти секторы в своеобразные тематические площадки. Крио быстро миновал шумный сектор с баром, где даже воздух был всегда разогрет высоким градусом спиртного, а веселые выкрики слышались повсеместно. Сектор же азартных игр разительно отличался своей натянутой, как струна, тишиной и такими же нервами его посетителей. Сосредоточенность вокруг людей давила на Крио, но он остановился у квадратного стола, где четверо мужчин играли в искру. Это была одна из немногих игр, которая не претерпела полной оцифровки, и для нее нужна была настоящая электрическая колода. Достать ее было не так просто, ведь она была детищем совсем другой эпохи, и именно поэтому для многих представляла еще больший интерес. Один из мужчин с довольным видом победителя вскочил с кресла, нарушив атмосферу полной концентрации на игре, и кинул червовый туз прямо на червовую даму противника. Как только карты соприкоснулись, их металлические контуры затрещали напом искр, осветившим озадаченное лицо бывшего еще секунду назад победителя. Крупье огласил «Карта не далась» и легким движением руки вернул ее хозяину. Подобная забавная мелочь и придавала весь шарм и эффект неожиданности этой доисторической игре. А суть была в том, что перед игрой колоду раскладывали на специальном диске для обнуления, а после, при перетасовке, каждая карта набирала свой небольшой потенциал. При встрече определенных карт возникал эффект искр, и он часто ломал игру даже самым опытным и профессиональным игрокам и выводил их из себя. На сей раз так и произошло. Вышибалы под руки тащили прочь пунцового горемыку после того, как он швырнул свои карты в лицо крупье. Крио опечалила эта картина, и он лишний раз подумал, что азартные игры – зло, и решил пройти дальше, пока ненароком не прилетит что-нибудь в лицо и ему. Он попал в лаунж-сектор, погруженный в голубоватый тусклый неоновый свет, где на удобных диванах посетители утопали в потоке расслабляющей музыки, а их лица скрывала невесомая пелена сумрака. Часть диванов была по кругу закрыта занавесом, предлагая полностью интимную обстановку и уединение. Там, где занавес был открыт и свет не горел, можно было расположиться вновь пришедшим. Наверное, в любой другой день Крио предпочел бы сесть именно в таком месте и закрыться от внешнего мира ширмой равнодушия, но не сегодня. Он присмотрел свободный диванчик в углу и упал на него, почувствовав волну расслабления, мигом накатившуюся на все тело. Для полноты картины можно было заказать что-то горячительное, но не очень крепкое. И будто, прочитав его мысли, маяк, вшитый в столик перед ним, мигом выдал на его имплант меню с напитками. Крио был даже рад этому. Он выбрал бокал крепкого вишневого ламбика и закрыл меню. Ждать пришлось недолго, и вскоре бокал девятиградусного пенного напитка стоял перед ним. В любом другом заведении бокал принес бы дрон, робот-официант, или же он просто появился из-за стола, и это было бы скучно и обыденно. Скорее всего, именно поэтому его бокал принесла молодая официантка, которая не только радовала глаз, но и излучала доброжелательность и спокойствие своей улыбкой и неторопливыми изящными движениями, с которыми она ставила бокал перед Крио. Да, роботы не просят чаевые, но именно из-за этих официанток многие и ходили сюда. В клубе «Два круга» было много таких мелочей, и ради этой атмосферы сюда возвращались постоянные клиенты. Крио сначала отпил немного на пробу, а затем сделал еще пару хороших глотков. Всего несколько минут, и чувство расслабленности достигло своего апогея. Ему было хорошо, и он знал, что в ближайший час, пока будет неторопливо опустошать бокал, он не захочет ничего, кроме как просто раствориться в этом месте под мягко скользящую сквозь призму искаженного алкоголем сознания музыку. Мотивы французского воздуха превратили его тело в волну, а разум в кои-то веки смог освободиться от назойливых мыслей. Но вскоре его покой был нарушен появившимся словно из ниоткуда человеком, который нагло и без спроса уселся напротив. Его лица, видно, не было, но он был высокого роста. Острые черты долговязывания знакомца были вырезаны во тьме неоном. Крио успел только про себя выругаться, что надо было садиться за закрытый столик, как слева от него плюхнулся еще один мужчина, более крупный и коренастый причем сделал это еще более вызывающе, чем первый. «Как вечер?» – поинтересовался первый. Тут не было никакого подвоха. Обычный вопрос, что можно было услышать от друга, которого не видел пару недель. «Ты хоть бы поздоровался, невежа?» – ехидно сказал второй. «Я Дарс. А тебя как зовут?» Мощная рука упала на плечи Крио и придавила его к дивану. Удивившись самому себе, Крио убрал руку здоровяка. Видимо, сказывался играющий в крови алкоголь, но ребята ведь и правда наглели. А вам какое дело? Я вас сюда не звал. Отдыхаю тут один. Дарс, ты же говорил, он будет рад нас видеть. Здоровяк почесал затылок. А я думал, ему скучно тут одному. Будучи немного заторможенным из-за пива, Криони сразу уловил, что имя Дарс ему, строго говоря, знакомо. Это имя он слышал первый и последний раз. «Во сне». Это было странное и нелепое заключение, но криво решил им поделиться. «Дарс, это ты меня по морде лупил, что ли?» «Нет, я совсем не рад вас видеть. Валите отсюда!» произнес он и, криво улыбнувшись, опять ухватился за бокал. Сказать, что сидевшие были удивлены, ничего не сказать. В первое мгновение казалось, что мужчины вообще превратились в камень, а затем... Создалось впечатление, что они готовы сорваться с места и убежать.